Мне было чертовски приятно просто за ней наблюдать, смотреть, как она двигается и говорит. И я все время ждал чего-то, чего-то, что вот-вот произойдет. От нее исходило какое-то невидимое притяжение. Затем Лина заглянула на кухню и вернулась с бутылкой виски. «Это для вечеринки». Мы сегодня устраиваем вечеринку. Она принялась открывать бутылку, но я взял это дело на себя, налил два стакана, добавил льда, и мы прошли обратно в гостиную. Она села на одном конце дивана, я на другом. — А сейчас давай поговорим. — Фу! Я не желаю говорить. — Девочка, если ты не будешь отвечать мне... Я тебя поколочу. Расскажи-ка лучше, что было после того, как я ушёл. И как он в тебя попал? Лина вздохнула. Ну, хорошо. Только глупо это всё. С чего ты хочешь, чтоб я начала? С того момента, как мы расстались в Алькучилио. Пыталась ли магия звонить кому-нибудь? Диос мио. Диос мио, боже мой, перевод с испанского. Ты не поверишь. После твоего ухода я сразу же бросилась к ней в офис. Трубку она держала уже в руке, но положила обратно, как только меня увидела. Заорала, какого черта? Ну, ты представляешь. Представляю, что было дальше. Значит так, я говорю, что хочу получать больше денег, что торчать три раза за вечер под летящими ножами стоит дороже. Она говорит «Окей» и хочешь чтобы я убиралась ко всем чертям. Но я и не думаю этого делать. Я спрашиваю, когда я начну получать больше и сколько это будет в деньгах, и так далее, и тому подобное. Потом я вижу, что она уже выходит из себя и вот-вот меня вышвырнет. Но она ничего мне не сделала, потому что я успел улизнуть. В зале есть телефонная будка, я туда. Я специально погромче заикнулась о монетке, и вот уже мне их тянут со всех сторон. Как ты думаешь, сколько мужиков предложили мне монетку? Человек сто, не меньше. Дальше. Как можно быстрее набираю номер маги Из будки это другой номер. У нее там звонит, и она берет трубку. Ну как, я правильно действовал? Правильно, как по нотам. И вот я изменяю голос и пытаюсь говорить. Она отвечает, что ей некогда, что лучше бы я перезвонила. Я говорю, что, мол, ищу работу, что, мол, из Мексики, могу танцевать и прочее. Я чувствую, что она вот-вот взорвется. И вдруг ее там нет на том конце, пропала куда-то. Я немного выждала, огляделась, и... Мадроэ де Диус! Она уже в зале смотрит прямо на меня. Это львица. Фурия, вулкан какой-то. Открывает дверь в будку и спрашивает, что я там делаю. Я хотела повесить трубку на место, но она ее выхватила, а второй рукой вытолкнула из будки меня. — Потом, как заорет, «Педро», тот пули к ней, это один из официантов, она говорит ему, поди в офис и скажи что-нибудь по телефону». А сама такая, злющая-призлющая. Педро убегает. Мэгги несколько секунд слушает телефон и, наконец, мрачнеет еще больше. Потом смотрит на меня. «О, Шелл! Как она на меня смотрела, а потом ушла к себе, и все. Это все? Я сглотнул. О, милая, извини, это я впутал тебя не в свое дело. Извини, если можешь. Но я же хотела тебе помочь. Да, да, я понимаю. А потом Мигель захотел всадить в тебя нож. Как это было? Скотина Мигель. Лина сжала зубы и зашипела. Сволочь! Уж я ему устрою. Я ему это так не прощу. Это собака, и он умрет. Я вырву ему глаза собственными когтями. Он подохнет. Да я с ним... Ну — Ну-ну, потише. Успокойся. — Как это было? — Карамба! — В общем, так. — Номер наш ты видел, да? Лина усмехнулась. — Что я спрашиваю? Ты же сам в нем участвовал. — Короче, знаешь, чем он заканчивается. Итак, в самом конце, когда остается последний кинжал, этот гусано... Начинает размахивать руками, раскланивается, и когда уже никто ничего не ждет, именно в тот момент он его и кидает. Последний нож. Гусана, в переводе с испанского, червяк. Все с учетом этого и спланировано. Чтоб неожиданно. Только в этот раз Мигель не кланялся совсем. Он просто быстро повернулся и выпустил нож. Но я следила за ним. Следила, потому что он мне начал казаться странным с самого начала третьего выхода. Я отпрыгнула, успела отпрыгнуть, но мне помешали рукоятки других ножей. И последний попал Вот сюда. Лина дотронулась до повязки. Я так испугалась, что думала, умру. Бедный ребенок. А я-то балбес хорош. Ведь это из-за меня тебя чуть не убили. — но ничего. Мигелем вместо тебя займусь теперь я. Вот-вот. Дай ему за меня хорошенько. И за тебя, и за себя, и за нас обоих. Послушай, Лина, но ведь если бы этот нож летел чуть левее, чуть ближе к центру, и если бы ты так шустро не отпрыгнула, все бы выглядело как элементарный несчастный случай. соскользну с руки неточный бросок. «Мне повезло», — ответила Лина. «Да и в конце концов, это несерьезно». Я хотя и не думал так, но промолчал. «По-моему, это было серьезно. Серьезно для Мигеля». «Хватит», — сказала вдруг она, — «хватит болтать». «Иди сюда». Лина похлопала по дивану рядом с собой. «Сядь ко мне». Я плавно переместился по дивану в ее сторону. — Обними меня. Я хочу тебе что-то сказать. Мне не нужно было это повторять дважды. Я положил руку Лини на плечо. Мне кажется, о чем бы она меня ни попросила, дважды и повторять не пришлось бы. — Исключительно ради тебя я согласилась разыграть эту жирную крысу. И нож меня попал тоже, только благодаря тебе. — По-моему, ты должен меня поцеловать. Меня повторяю, ей ни о чем не нужно было просить дважды. Я поставил стакан на столик, обнял Лину и притянул к себе. Она поцеловала меня так, как целуется перед смертью, как будто это последнее, что ей осталось». А я...